Да будет, чувак. Мы как раз заканчивали устанавливать третью линию стратосферных зондов-ловушек по линии Памир-Большие Килиманджары, когда в моих наушниках раздался позывной командира Мусы. Импровизация из второго альбома группы «Криденс». Алексей, спускайся, коротко приказал он. Какого черта, Муса? Нам работы до утра. Но с ним невозможно было спорить. характер у командира третьего заградительного батальона космического противодействия был как дамасская сталь, то есть скажет, как отрежет, иначе порубит на салат. Уже на земле я узнал, что меня вызывают к губернатору светлому. Какого черта неужели через мои зонды прорвался какой-нибудь паршивый инопланетянин? заметил я губернаторской охране, но меня молча пригласили в лимузин. — Вы уже бывали у губернатора? — спросил меня хлыст в розовом пиджаке и угодливой улыбкой в приемной Светлого. — По вторникам с ежегодным докладом, — хамовато ответил я. — Тогда изобразите хотя бы волнение, — посоветовал он, хищно обнажая мелкие зубки. Губернатор Светлый был одет по-спортивному, в шорты, приспущенную майку с надписью «Чувак» и пляжные шлепки. В кабинете стоял приятный полумрак. Негромко играл трек из третьего альбома группы «Криденс». Губернатор поздоровался со значением, пожав мне руку, и мы сели. «Приятная сегодня погода», — сказал он мне после паузы. «Я согласился». «У вас боевой командир, Муса, кажется. Мимо ваших ловушек ни один инопланетянин не проскочит». Я ничего не имел против. «А вы сами верите в инопланетян?» Вдруг резко спросил губернатор и направил свет настольной лампы мне прямо в глаза. Но я с честью выдержал экзамен. Только оппозиция не верила в скорое инопланетное нашествие. Она и сейчас скандировала на площади имени второй префектуры. «Хватит портить космос! Ваши зонды влияют на рождаемость!» «Ну, хорошо-хорошо, друг мой, мне придется сказать это». Он периодически взмахивал головой, убирая падающие на глаза волосы. «Кто-то должен полететь к инопланетянам. Наш выбор пал на вас». «Какого черта?» хотел сказать я, но со свойственной мне выдержкой не отреагировал ни одним мускулом. «Мы получили тайное послание из космоса. Инопланетная раса просит предоставить им для изучения человеческий образец», сказал, опустив глаза светлый. «На самом деле это была не просьба, а требование». Если мы пойдем им навстречу, то они не будут нас беспокоить на протяжении тридцати лет. У них тридцатеричная система летоисчисления, вы понимаете? Они предлагают выделить им начитанную, обладающую хорошим запасом прочности, старушку или мужчину с ярко выраженной маскулинностью. В общем, того, кого нам не жалко. Простите, но... В моей голове все перевернулось. «Как это не жалко! Я нужен своим двум детям и жене. И Мы подумали, что у вас уже есть трое детей». Губернатор посмотрел на часы и уточнил. «Третий ребенок появится через год. Скоро вы подойдете к кризису среднего возраста. Я себя вспоминаю в тот период. Ужасное время. Меня так корячило». Я находился в ступоре. К тому же известие еще об одном ребенке. А через тридцать лет мы специально подготовим к этому опыту какую-нибудь бабушку нордического типа. К тому же и у нас, и у них пройдут выборы, и все может измениться, и вы благополучно вернетесь на Землю». соврал губернатор. В послании говорилось о жертве, и ни о каком возвращении биоматериала не шло и речи. Я встал и принял позу памятника Маяковскому в Москве. Я выражаю свое принципиальное нет. В космос лететь не стану и никогда туда не собирался, и не имею соответствующей подготовки. «Ах, так?» Коварно улыбнулся губернатор. Он забыл взмахнуть головой, и его глаза с ехидством поблескивали сквозь длинную челку. Он наклонился к пульту связи и коротко бросил. «Меклуха Маклайский, принесите документы на господина Гагаринцева». «Да, все документы». В кабинет зашел хлыст в розовом пиджаке. Уже в дверях согнулся в угодливом поклоне, кончиками пальцев подал шефу папочку и картонную коробку и исчез, не меняя положение тела. «Вот что мы имеем», — сказал губернатор, и, раскрыв папку, со значением почесал живот. «Школьное сочинение на тему «Кем ты хочешь быть?» Ученика Алеши Гагаринцева». Читаем. «Хочу быть инопланетянином, только не рыбой, а хотя бы похожим на осьминога». Факт? Факт. Никто за шариковую ручку не тянул. Светлый отложил папку и открыл квадратную коробку. Из нее он достал елочный шарик с надписью «Мое желание». Следующий документ. «Новогоднее желание четырнадцатилетнего Алёши, в котором он хочет отправиться в дальний космос и встретиться с инопланетными народами». «Видишь, сколько лет прошло, а у нас ни одна елочка не пропала». «Было? Было!» — почерк графологи проверили. «Но ведь с елочки тогда сняли другой шарик, красный!» — взмолился я. — Исполнился. Бред какой-то акселератки, а не мое желание. — А какая разница? И, наконец, заявление студента Гагаринцева. Тут еще подписи неких молодых людей о том, что их ректор Сандадзе является инопланетным чудовищем. — Это была шутка. Сандадзе невозможно было сдать зачет. — Понятно. И вы написали донос. Но жалоба при вскрытии за подтвердилась, у него отсутствовало сердце. И Светлый снова резанул лампой по моим глазам. «Откуда вы узнали, что ректор — пришелец?» «Я стоял, придавленный неопровержимыми фактами. Как объяснить все это жене и детям?» «Мужайтесь, вам выпала честь стать национальным героем!» губернатор. Обнял меня со значением. Сдайте кровь и приступайте к занятиям. Так я попал в центр подготовки межпланетной космонавтики. До обеда, подрев Криденс, меня крутили в центрифуге, засовывали, обмотав проводами в баракамеру. Я научился делать шпагат, умножать трехзначные дроби и бросать лассо. А после обеда мне показывали фильмы про Юрия Гагарина, Дина Рида, Джордана Бруна и Павлика Морозова. Через две недели я ощущал прилив сил, словно стал суперменом. Фильмы про него мне тоже постоянно крутили. Но самое главное, вернулась детская мечта стать космическим героем. Особенно я утвердился в этом мнении, когда прочитал в мемуарах де Камина, что люди, способные совершать великие дела, подготавливались к этому с смолоду, и успехи их объясняются либо воспитанием, либо милостью Божьей. К родительскому воспитанию у меня имелись претензии, поэтому я положился на божественное проведение, что в переводе означало «высший инопланетный разум». Теперь... Истина вернулась ко мне, как к избранному, потомку этого сверхразума и, может быть, в будущем даже его преемника. Конечно, в разговорах с окружающими я помалкивал о своем предназначении или разводил болтовню о том, что пресловутый героизм едва ли существует. Просто есть такая мода на героев, и потребность общества в них неискоренима. И на моем месте мог бы оказаться любой честный и искренний человек с подобающей внешностью. Главное иметь мужество быть таковым. Журналисты слушали меня и кивали, хотя, конечно, им было бы гораздо интереснее, если бы меня зажало в центрифуге, или я упал с лошади и сломал бы ногу. Один тип с волосатыми ушами все время предлагал. «Давайте вы в скафандре выйдете с пакетом из-за угла вот того дома и помашете рукой». Дескать, ему нужна была картинка, как астронавты гуляют по улице, ходят в магазин и на свидание. «Иди ты к черту!» – сказал я с хохотом, и он даже не обиделся. На прощальной встрече в губернаторском кабинете Светлый похлопал меня по плечу. «Ты стал похож?» На «железного человека». На «ты» он перешел сразу же, как только я согласился на опасную миссию. Я усмехнулся и сбросил его руку. Он со значением нажал кнопку на пульте связи, и из комнаты отдыха, расположенной сзади кабинета, появились три инопланетных существа в затрапезных офисных костюмах. Вид у них был на редкость тщедушный, а рост не превышал одного метра. «Не обращайте внимания на их размеры», — сказал губернатор вполголоса. «Когда они выпьют, то становятся раза в два выше». «Мы требуем беспрекословного подчинения», — вдруг заорал один из пришельцев с усиками и кривой челкой. «Конечно, конечно», — заулыбался губернатор и добавил, понизив голос. «С ними лучше сразу соглашаться. Это ни к чему не обязывает». Оглядев меня со всех сторон, гости подсокали языками и двинулись к выходу из кабинета. После каждого третьего шага они синхронно приседали и поворачивали головы то вправо, то влево, словно фотографируя репродукции лейтбокса на стенах. «Друг мой, твой клан ни в чем не будет нуждаться», — сказал губернатор проникновенно и со значением «обнял меня». — Личная просьба. Напиши на скафандре «чувак». — Ладно? — Посмотрим, — ответил я равнодушно. Мы с ним были уже на разных уровнях.